Кристин положила трубку и прошла через холл. Мать с невинным видом сидела в кабинете за письменным столом. Ты пригласила его на чай в четверг? Не совсем так, дорогая, сказала мать. Я просто обронила, что как-нибудь он может заглянуть к нам на чай. Так вот, он придёт в четверг в 4 часа. А что такого? безмятежно поинтересовалась мать. Я думаю, мы просто поступаем как воспитанные люди. И мне кажется, что тебе стоит привить больше дружелюбия. Мать явно была довольна собой. "Поскольку пригласила его ты, сказала Кристин, слабо тебе его развлекать. Будем воспитанными людьми вместе". "Кристин, дорогая, сказала мать. Она была шокирована. Надень халат, ты простудишься. Полчаса Кристин долоси, а потом попыталась представить себе эти тепите, как нечто среднее между экзаменом и совещанием. Хорошего, конечно, мало, но разделяю с этим, как можно деликатнее. И впрямь, как воспитанные люди, когда в четверг утром привезли из патиссерии заказанные матерью пирожные, Кристин заволновалась точно перед праздником. Даже решила сменить юбку с блузки на платье из самых красивых. В конце концов, она ничего не имеет против него, не считая воспоминания, как он сначала схватил ее ракетку, а потом вцепился в руку. Кристин отмахнулась от мимолетной и маловероятной картинки. Вот она бегает от него по гостиной, швыряет в него подушки с софы и вазы с гладиолусами. И все же Кристин предупредил и служанку, что чай будут пить в саду. Ему это будет приятно, да и места больше». Кристин подозревала, что мать постарается пропустить чаепитие, придумает отговорку, чтобы уйти как раз в момент его прихода, оценить гостя, а потом оставить их наедине. Мать и раньше такое проделывала. На сей раз отговоркой стало заседание симфонического комитета. Так оно и вышло. Мать предусмотрительно забыла, куда положила перчатки, и, ах, нашла именно в тот момент, когда в дверь позвонили. Кристин потом неделями смаковала эту сцену. У матери отвисает челюсть, но мать мгновенно берет себя в руки, когда ей представляют гости. Вовсе не иностранного монарха, которого она резво нарисовала в своем дымчатом хрупком воображении. Он подготовился к празднику. Нанес на волосы столько геля, что, казалось, на голове сидит плотная лакированная кожаная шапочка. И еще обрезал нитки на обшлагах — И надел убийственный оранжевый галстук. И всё же, когда он пожимал материну руку, вдруг оказавшуюся в белой перчатке, Кристина обратила внимание, что синие пятна на пальцах почти незаметны. А лицо его раскраснелось. Наверно, он предвкушал, как его сейчас хорошо примут. Часть причё у него висел крошечный фотоаппарат, и он курил сигарету с экзотическим запахом. Кристин провела его в прохладную гостиную с тёплым мягким цветастым ковром. Через французское окно они ступили в сад. Присаживайтесь, сказала она. А девушка принесёт нам чай. Девушка приехала из Вест-Индии. Родители Кристин были очарованы этой юной особой, когда отдыхали там на Рождество, и привезли девушку с собой в Канаду. Тут служанка успела забеременеть, но мать крестин её не уволила. Сказала, что немного разочарована, но этого можно было ожидать. И какая разница, забеременеет девушка до того, как ты её наймёшь или после? Мать крестин гордилась своей терпимостью. К тому же, служанку нелегко найти. Странно, но девушка становилась всё невыносимее. Туль не разделяла мнения относительно хозяйкиной великодушной особы то ли чувствовала, будто что-то сошло ей с рук, и теперь можно всех презирать. Сначала Кристин пыталась общаться с ней как с ровней. «Не называйте меня мисс Кристин», — сказала она и рассмеялась с наигранным добродушием. «И как же мне тогда к вам обращаться?» — спросила девушка и состроила гримассу. Потом были краткие хмурысточки на кухне, и Кристин думала тогда, что это похоже на перебранки двух служанок. Что к одной, что к другой, мать относилась одинаково. И та, и другая неудовлетворительны, но придется с этим мириться. На кухне уже было приготовлено блюдо с пирожными, лоснящимися от глазури. Уже засыпана заварка, а на разделочном столе кипел электрочайник. Кристин потянулась было к чайнику, но служанка, которая до сих пор сидела, опираясь локтями на кухонный стол, и безразлично наблюдала за Кристин, вдруг вскочила, чтобы ее опередить. Кристин стояла и смотрела, как девушка наливает кипяток в заварной чайник, а потом сказала «Я отнесу Эльвира». Она посчитала, что не стоило бы прислуги видеть оранжевый галстук гостя. Она знала, что ее репутация в глазах Эльвира и так шаткая от того, что никто еще не попытался довести ее до беременного состояния. «А за что же, по-вашему, мне платят?» — мисс Кристин нагло заявила служанка и в развалочку потащила поднос в сад. Кристин шла следом, чувствуя себя громоздкой и неуклюжей. Служанка теперь и сама-то не меньше, но в другом смысле. «Благодарю, Эльвира», — сказала Кристин, когда та опустила под нос на стол. Девушка ушла, не сказав ни слова, брезгливо оглядываясь на потрепанные обшлага, на испачканные пальцы гостя. Теперь Кристин решила вести себя с ним особенно вежливо. «Вы очень богатые», — сказал он. Нет, запротестовала Кристин и замотала головой. Мы не богатые. Она никогда не считала, что их семья богата. Одно из крылатых выражений отца: никто никогда не сделает денег, работая на правительство. "Да", повторил он. "Вы очень богатые". Откинулся на спинку стула и глядел вокруг, словно в трансе. Кристин поставила перед ним чашку с чаем. Она не придавала особого значения ни дому, ни саду, ничего особенного, не самый большой дом и не самый большой сад на их улице. И за всем этим ухаживала не она, а кто-то другой. Но теперь она озиралась, глядя на всё его глазами, будто видя всё это с иной высоты: много пространства, вдоль бордюра ослепительные цветы на июньском солнышке, вымощенная патио и садовые дорожки. Высокие стены и тишина. Он снова посмотрел на неё и тихонько вздохнул. Мой английский нехорошо, сказал он. Но я делаю прогресс. Это правда, одобрительно закивала Кристин. Он отпивал чай быстрыми, аккуратными глотками, словно боясь повредить чашку. Мне нравится тут быть. Кристин передала ему тарелку с пирожными. Он взял только одно, ел и слегка морщился, но пока Кристин доедал и пирожные, выпил еще несколько чашек чаю. Кристин удалось понять, что он приехал от какого-то церковного братства, название которого она не разобрала, и что он изучает философию или теологию, или и то, и другое. Она была сама благосклонность. Вел он себя прилично, ни чуточки не стеснял. Наконец чайник опустил. Гость выпрямился на стуле, словно заслушав безумный гонг.